Глава тридцать девятая. Марго. — Я точно не ко двору. Тихо шаркая по полу домашними тапками, отец вышагивает за моей спиной. — Я комфортный. Могу просто помалкивать и не путаться под ногами. Забросив в чемодан косметичку, изучаю содержимое моего шкафа, пытаясь понять, что должна оттуда достать. Приложив колбу ладони, заставляю мозги работать. «Извини», — отвечаю отцу, «но нет». «Понял», — говорит опечаленно. «Пум-пум-пум». Его шаги возобновляются, а я бросаю взгляд на свой телефон. Он вибрирует, не затыкаясь, уже пару часов. Это из офиса, но мне просто плевать. Взяв пару свитеров и джинсы, кладу их на кровать. Подойдя к окну, Папа задумчиво смотрит на город, в котором находится мне противно до тошноты. Подняв с кровати телефон, вижу входящий от Матвея. Игнорировать парня за компанию со всеми остальными не очень справедливо. Но даже его я не хочу слышать. У нас были планы на эту неделю, и впервые в жизни я собираюсь поступить непрофессионально. Я отправила в редакцию липовый больничный лист. И заявление на увольнение. Поэтому не собираюсь больше никогда туда возвращаться. У меня есть план Б, но мне все равно нужно подумать. Делать это я хочу там, где до меня не дотянется ни одна живая душа. Пульсирующая в виске боль достала. Надавив на него пальцами, прикрываю глаза. Советы принимаешь? Вздохнув, интересуется папа. Не сегодня качаю головой. — Ну и зря, — бормочет. — Я плохого не посоветую. — Да чтоб тебя! — рычу, снова хватая телефон. Именно экране принадлежит человеку, которого я бы хотела видеть и слышать в последнюю очередь. Но этого разговора все равно не избежать. Посмотрев на отца, хрипло прошу. — Сделаешь кофе? Качнув головой, медленно идет к двери и прикрывает ее за собой, оставляя меня один на один с Миллером и дерьмом, которое он так старательно несет в мою жизнь. Принимая звонок, стискиваю трубку и ищу в своей ватной голове слова, которые бы хотела ему сказать. «Слушаю», бросаю в трубку, застыв посреди комнаты. «Что происходит?» Его голос звучит хрипловато и тихо, так будто ему не плевать. Это злит и бесит. Это то, что мне нужно было от него когда-то, но он испарился из моей жизни, оставив на лбу нежный поцелуй и свое долбанное «прости», которое стояло костью в горле так долго, что я привыкла и перестала замечать. — О чем ты? — интересуюсь. Я не собираюсь это подписывать, — говорит он. Тебе не нужно увольняться. Я все улажу и компенсирую тебе ущерб. Отдохни и возвращайся. Если бы я хотела компенсировать ущерб, твоя чокнутая жена уже искала бы себе адвоката. Сижу, и эмоции, которые захлестывают меня, бесят еще больше. Просто надень на нее намордник. Считай это моим свадебным подарком. Лучше поздно, чем никогда. Мы оба знаем, что будет, если я дам хоть какой-то ход всему этому. Пострадает его репутация. Мое имя, его имя будут трепать на каждом углу. Я этого не хочу. Не хочу, потому что это фикция. И между нами нет ни черта, кроме взбесившейся суки Лены. Даже моя десятилетняя обида на него не дает мне принести дерьмо в его жизнь, и эту гребаную благотворительность я хочу бросить в лицо им обоим. Я не сделаю того, что она ждет, а ждет она именно этого. Что я создам ему проблемы, которые сама она создать ему не может. Давай встретимся и поговорим, просит с нажимом. Нам нужно поговорить. Не нужно. — Отрезаю. — Это твоя жена. Разбирайся с ней сам. Рита выдыхает с налетом безмерной усталости. — Давай встретимся. — Дим, — говорю хрипло. — Пожалуйста, иди нахер. Нажав отбой, швыряю телефон на кровать. — Я не знаю, черт возьми, куда двигаюсь. Мне нужно подумать но я точно знаю, что не хочу возвращаться в редакцию. И это я делаю не для него, а для себя. Я не хочу думать о том, что среди 20 пропущенных звонков нет ни одного от мужчины, который так уверенно вломился в мою жизнь и наследил везде, где только можно. У него нет привычки обрывать мой телефон, но в душе шевелится паника от того, что он ушел отсюда два дня назад и больше не появлялся. Я знаю, что обидела его, перешла черту, границу дозволенного. Я перешла ее осознанно. Тогда откуда эта проклятая паника? Проклятое понимание, что я могу посылать к чертям всех, кого захочу, кроме Глеба Стрельцова, потому что он умеет глотать обиды, но лимит его терпения не безграничный я не знаю чего от него ждать ведь просчитать его действия наперед может только чертов экстрасенс швыряя в чемодан одежду за на него тоже за то что он такой даже изображая компромисс он делает только то чего действительно хочет пуская пыль в глаза захватывает каждый свободный клочок моего пространства самой первой нашей встречи Надев спортивные лосины, собираю в хвост волосы и прячу его под капюшоном толстовки. Отец помогает загрузить чемодан в такси. Сквозь стекающие по стеклу капли дождя вижу, как меняется за окном картинка. Хватаясь за силуэты людей и очертания машин, понимаю, что ищу среди них что-то конкретное. Я ищу среди них его. Хоть рассчитывать на это полный бред. Но теперь я знаю, что он где-то здесь, и забыть об этом не смогла бы даже после потери памяти.